Прогулка тринадцатая. Остоженка. Золотая миля Москвы. Начало маршрута. Музей Москвы. Окончание маршрута. Мультимедиа-арт-музей. Среднее время в пути. 80 минут. Длина маршрута. 2, ,2 километра 200 метров. Приятный маршрут, который вначале знакомит с историческими местами, а затем приводит к современному жилому району клубных домов. «Золотая миля» — это условный участок премиальной застройки между Остоженкой и Причистинской набережной, который входит в рейтинги самых дорогих жилых районов мира. Преображение района началось 30 лет назад, в 1995 году и продолжается по сей день. Жилые дома и бизнес-центры «Золотой Мили считаются шикарной витриной достижений Лужковской эпохи и настоящим бутиком современной архитектуры. Музей Москвы На противоположной стороне от метропарк культуры за чугунной оградой с копьями и топориками находится квартал серых лаконичных зданий в стиле ампир. В бывших корпусах провианских складов расположился Музей Москвы. Внутри – просторная площадь, где музей часто проводит уличные маркеты, выставляет арт-объекты, устраивает дни док-френдли или выстраивает креативные павильоны. Иногда площадь свободна, но жизнь на территории музея все равно бьет ключом. Внутри корпусов непрерывно проходят многочисленные выставочные проекты и фестивали. В Центре документального кино ставят правильные фильмы, а в лектории проводят образовательные сессии. При музее работают детский центр, неплохой книжный магазин и отличная кофейня «Лес». В лесу не растут деревья, зато продают винил, а к кофе предложат веганские десерты. Выходим на улицу Остоженка. Первый домик, который встречает нас на Остоженке, я люблю называть фруктовым. Во-первых, это бывшая усадьба кондитеров абрикосовых. Во-вторых, усадьба так выделяется ярким пятном лимонно-дынного цвета среди прочих построек Остоженки, словно она попала сюда прямиком из корзинки с фруктами. Правда, ее нынешние обитатели одно из подразделений службы внешней разведки Российской Федерации. И перед домом установлен памятник Павлу Фитину, руководителю внешней разведки времен СССР. Следуем вверх по Остоженке, и напротив Лингвистического университета притаился музейный квартальчик Тургенева. Нам туда. На мой взгляд, квартал сначала не так очаровывает, но обойдя все объекты полностью, очень проникаешься. Сначала попадаем в классический сквер со скамейками вокруг памятника Ивану Сергеевичу. Долго я не понимала, почему памятник великому русскому писателю слишком миниатюрный и приземистый, и совсем не виден со стоженки. А постамент больше напоминает огромный камень в Некрополе. Оказывается, в Тургеневские времена на этом месте стоял Успенский храм, который снесли в 1934 году. Скульптор Сергей Казанцев, видимо, учел этот факт и не стал делать кричаще монументальную громаду из мрамора и бронзы. Зато трудно не заметить яркий мурал, нарисованный на весь торец пятиэтажного доходного дома на Остоженьке под номером 37-7-2. строение Писатель с тростью сидит на белоснежной скамье рядом со своей любимой собакой Дианой. Идем дальше и... О чудо! Хорошо сохранившийся деревянный дом с портиком и колоннами в стиле ампир, который с 1839 по 1851 год принадлежал матери Ивана Тургенева Варваре Петровне. Этот домик из повести "Муму". Дворник Герасим, прачка Татьяна, барыня. Оказывается, все персонажи повести были реальными лицами, проживавшими в доме Варвары Петровны. Оставляем остоженку и идем гулять на московскую золотую милю. Нам нужно направо, в Хилков переулок. Начнем сразу с тяжелой артиллерии, с самого-самого лакшери -самого дома. Квинтэссенция роскоши и богатства в Москве. ЖК Noble ROW. Самые дорогие таунхаусы города. Чистый премиум. Язык, конечно, не поворачивается назвать это таунхаусом, ведь обычно тауны – это жилье среднего или даже эконом-класса. А тут пятиэтажные квартиры по 500 квадратных метров с собственным лифтом и выходом на крышу террасу. Шесть частых высоких арок с элегантной ковкой, золотыми гербами, картушами, ажурными фонариками, балюстрадами. И это не подъезды, это частные входы, а рядом собственная машина место даже два, с раздвижными воротами и изящной клумбой. Мега комфортные меблированные дворцы, сжатые в один ряд с дизайнерскими ремонтами от Ralph Lauren Home, видовыми панорамами и круглосуточным консьерж-сервисом. Сейчас риэлторы ставят пометку «Цена под запрос», но в год постройки в 2016 году один лот стоил 1 миллиард 1,8 миллионов рублей. Далее спускаемся к набережной, к домам 5 и 7 с фасадами в виде гармошки шоколадного цвета. Это корпуса жилого комплекса «Кленовый дом» с очень выгодным месторасположением. Панорамными окнами выходят на темную воду Москвы-реки и доминанты Якиманки. Это работает и в другую сторону. Когда смотришь на Причистинскую набережную из музеона или речного трамвайчика, среди общей застройки больше всего цепляет глаз кленовый дом. На стеклах дома использована сложная технология, где поверх окон нанесены ветви кленов, но видны они только зрителю снаружи. Авторы проекта — архитектурное бюро Астоженко, где руководитель — Александр Скокон, который и разработал концепцию застройки «Золотой мили». Огибаем дом номер 7, чтобы нырнуть обратно в Бутиковский переулок. Переулок назван по имени купца Бутикова, который раньше владел текстильной фабрикой в Остожье. В Бутиковском переулке из старого не осталось почти ничего. Сегодня здесь заповедник современной архитектуры. Давайте подойдем к необычному стеклянному бизнес-центру «Эфир». Ныне он называется «Бутик», который был построен здесь в 2008 году. Его автором была команда-бюро «Проект Меганом». Она создала иллюзию растворения здания в окружающем воздухе при помощи невесомых стеклянных пластин на фасаде. Полупрозрачные вертикальные ламели, то есть затворы, создают экран, который защищает рабочие места от прямого солнечного света и одновременно скрывает внутреннюю жизнь офисов класса А от взглядов из окон напротив. Следующий интересный дом, жилой дом Куперхаус, вошел в коллекцию лучших зданий 2003-2004 годов по версии Музея архитектуры имени Алексея Щусева. Комплекс, построенный по проекту Сергея Скуратова, состоит из трех жилых корпусов-кубиков, облицованных патинированными медными панелями. Материал очень эстетичный и при этом суперпрактичный. Он одновременно олицетворяет и новейшие технологии, и благородную старину. Изумрудный оттенок меди намекает на зелень благородного парка, а скачущий ритм оконных проемов и консольные выносы здания создают эффект парения. Дом номер один в Молочном переулке, построенный в 2002 году, называют зданием, с которого начиналась история Остоженки как самой дорогой улицы столицы. Молочный дом построен в виде подковы, а в центре образованного ею полукруга разбит сквер со скульптурами. То, что архитектор Юрий Григорян отделяет дом от автодороги зеленым участком, Они выжимают из участка все мыслимые и немыслимые квадратные метры прерогатива высокой архитектуры. Еще из фишек. Дом пятиэтажный, но первый этаж стеклянный, а пятый слегка утоплен и незаметен. В итоге создается иллюзия, что дом трехэтажный. Фасад очень прост. Статус, которым не кичаться. Это тренд 21 века. К минимализму прилагаются скачущие окна, прозрачный цоколь и отделка дорогим натуральным камнем. Кто-то ругал дом за слишком офисный вид, а все дело в том, что он стал первым домом без балконов. Здесь так называемые «французские балконы», когда окна занимают все пространство от пола до потолка с едва заметной решеткой. А традиционный балкон, вроде как символ издержек советского времени и для большой современной архитектуры, неуместен. Теперь идем смотреть чудесные изразцы Зачатьевского монастыря. Люблю детали, они побуждают глубже разобраться в теме. Слово «изразцы» означает «кафель» — керамические плитки квадратной формы для облицовки стен, печей, каминов, фасадов зданий. Говорят, что изразцовое искусство завезли в Россию белорусские мастера, бежавшие от гонений польских и литовских угнетателей в смутное время. Конец XV – начало XVI веков. С тех пор начинает развиваться культура украшательства храмов изразцами. На фасадах делают специальную выемку, ширинку и помещают туда разноцветную глазурированную плиточку с выпуклым рисунком. В средневековых Москве, Ярославле, Владимире, Великом Новгороде и других городах на храмах появляются дивные плиточки разных цветов и сюжетов, которые будоражат любопытство горожан. Фольклорные мотивы, львы, медведи, цветы, орнаменты и геометрические фигуры. Почему же птичья тема стала основной в древнем Зачатевском монастыре? Нужно начать с того, что главный храм — это новодел, Он был создан около 35 лет назад. Так что изразцы в данном случае — это дань традиции. На аскетично-белых стенах по периметру всего собора Рождества Богородицы на уровне глаз красуются пестрые плиточки с изображением сказочных птиц. Павлина, фильна, орла. Здесь был восстановлен купол Древней Церкви Сошествия Святого Духа. Мне кажется, отсюда и связь с пернатами, ведь птица — повсеместно символ свободы, а в религии символ отделения духовного начала от земного. Птица олицетворяет душу, которая покидает тело. На изразцах можно даже рассмотреть горлицу, которая, подобно геральдическому пеликану, кормит своих птенцов кровью и своей груди. Символ высшей самоотверженности. Теперь двигаемся к особняку Кекушевой. Это второй собственный дом архитектора Льва Кекушева. Он был построен в 1900-м, в 1903 годах. По московскому обычаю, владелец записал дом на свою супругу. Всмотритесь в выразительный декор особняка. Башенки изящно украшены растительными орнаментами. Так и хочется бегать глазами от ниши к нише, словно по волшебному лесу. Символизм — это всегда внимание к деталям. Мне кажется, любой архитектор наделяет вечными смыслами все, что делает, оставляя повод для последующего анализа. Чтение архитектуры — сложное и одновременно занимательное занятие. Давайте порассуждаем. На особняке мы можем увидеть знак номер один — листья каштана. Каштан с древних времен считается символом защиты от злых сил из глаза. Знак номер два — Главный фасад постройки увенчивает огромная скульптура льва. Лев — это символ мужества, храбрости, верховной власти, благородства, гордости. Кроме того, этот лев говорил всему городу об успешности владельца особняка и его амбициях. Одновременно он служил и своеобразным автографом архитектора льва Кекушева. Знак номер три. С улиц нам его не увидеть, но факт известный – не могу его опустить. Внутри располагается великолепная парадная лестница с решеткой, состоящей из подсолнухов и цветов лунника. Это символы, воплощающие день и ночь, отсылка к тому, что лестница вела на второй этаж, где находились спальни всех членов семьи. И, наконец, знак номер 4 орлы на башенке. Орел – это светлый и мощный символ. Он символизирует духовное начало, силу и мощь духа, победу, высшую мудрость. Завершаем маршрут снова у современного здания. Мультимедиа Арт Музей переехал на Остоженку в 2010 году проект искусствоведа Ольги Свибловой, который первоначально назывался Московским домом фотографии и был известен коллекцией работ художника Александра Родченко. Внутри мам именно так. — сокращается название музея — похож на произведение современного искусства. Конструктивистские белые лестницы связывают между собой стерильно белые светлые залы на семи этажах. В музее нет постоянной экспозиции, в пространстве одновременно проходит несколько разных выставок, а затем их сменяют новые. Это не только классические фотовыставки, но и интерактивные экспозиции, VR, социальные инсталляции и многое другое.